Уро Смартан, база чеченских боевиков. Лагерь боевиков находился в центре лесного массива. В одной из палаток был организован штаб полевого командира Гамзало. В палатке не было окон, и если бы не свет электрической лампочки, работающей от переносного генератора, внутри помещения было бы темно. Садик сказал, что Умар странно себя ведёт в последнее время, сказал Махмуд брату, опираясь на раскладной алюминиевый столик, стоявший в углу палатки. Маленький брезентовый стульчик прогибался под грузной фигурой боевика почти до самой земли. Я тоже говорил с Алихом, негромко откликнулся Гамзало. И скажу тебе честно, был готов к такому повороту событий. Не все выдерживают подготовку в учебном центре. Умар один из тех, кто оказался слабее, чем мы думали. Он небрежно швырнул на стол снятую с головы камуфляжную фуражку. Не во всём, ему, возможно, следовало овладеть другой специальностью. Из него получился бы хороший политик. Он умеет вербовать людей, владеет словом. Махмуд попытался изменить позу, но стул угрожающе скрипнул под ним. Чеченец принял прежнее положение. У него получается зарабатывать деньги и обеспечивать джихад материальными средствами. Возможно, его надо было бы внедрять через бизнес в политику. Гамзалов взял со столика маленькую брошюрку в мягком переплёте. На форзаце книжки было написано несколько слов на арабском языке. Перед тобой учебник Курс полевой подготовки маджахеда Махмуд. Боевик показал брату издание. Он говорит нам, что мы должны максимально использовать личные особенности маджахеда для достижения лучшего результата в борьбе с неверными. Это втолковывается каждому, кто доходит до курса в командного состава. Умар прошёл весь курс. Он способный полевой командир и может руководить большими группами людей. Не каждому это по силу. Таких людей единицы. Но у Умара слабая психика. Он прошёл все этапы обучения в лагере. Тело и ум его развивались, но нервы оказались слабее. Я не учёл этого. Гамзало положил учебник обратно на стол. Некоторое время назад у него случилось половое расстройство. Он стал бессильным. Если болезнь будет прогрессировать, то и положение станет только усугубляться со временем. Ждать другого бессмысленно, Махмуд. Умар не владеет собой. Ты знаешь точно, что он страдает физически. Махмуд скрестил пальцы рук на столе. На левой руке отсутствовали по две фаланги на трёх пальцах. Да. Он сам говорил мне. Это было давно, когда он ещё обучался в лагере. Ответил Гамзало: "Что ты думаешь теперь в связи с этим делать? Будем внедрять к нему в отряд своего человека". Из груди Гамзало вырвался тяжёлый вздох. "Надо последить за Умаром. Пусть у нас будет своя информация. Надо определить, можем ли мы использовать его и дальше для войны с неверными за пределами Чечни". Пока он приносит деньги и от него больше пользы, чем вреда, пусть продолжает работать. У нас есть время, чтобы сориентироваться в обстановке. Полевой командир погладил пальцами густую бороду. И у тебя есть конкретная кандидатура? Кого мы можем направить в группировку Абдулина? Махмуд потянулся за кружкой с зеленым чаем. Есть. Нужен человек, который сначала поприглядывает за Умаром, А потом, если потребуется, заменит его. Нам нельзя терять группировку на Урале. Этим человеком мог бы стать Муса. Я буду говорить с ним. Он тебе не подчиняется, Гамзало, залпом осушив кружку, отметил Махмуд. Он с грохотом опустил на стол пустую посудину. Гамзало посмотрел на часы. Пора. Сейчас в лагере начнётся лекция по вербовке. Я должен присутствовать. Имам поднялся со стула. Махмуд сделал то же самое. Боевики один за другим направились к выходу. Перед дверью Гамзалов взял свой АКМ. Муса мне подчиняется с того момента, как говорит да на моё предложение, не раньше, продолжил полевой командир, открыв дверь палатки. Он отступил в сторону, пропуская брата на улицу. Но после того, как Муса взял заказ, он верен. Я надеюсь на то, что Муса сможет со временем заменить Умара. Абдул не надёжен. Даже если он сейчас дей способен, то рассчитывать на него в дальнейшей перспективе не приходится. Я скажу, чтобы Муса вошёл в доверие к Умару и доложил обстановку. Муса же его и уберёт потом.